Глава 10. Ночные гости. Ты слышал? Там что-то происходит. Лида потрясла Гену за плечо. Просыпайся, Геночка. Что? Где? Гена подскочил и, как был в трусах и в майке, кинулся к шкафу, распахнув дверцу, сунул руку в карман спортивного костюма и извлёк из него пистолет. Положи на место, взвизгнула Лида. «Тихо ты!» — сердито прикрикнул Гена и, приложив дуло пистолета к губам, сделал подруге знак «Замолчать». Крадучись, он приблизился к двери, в то время как Лида, вначале натянув на себя одеяло, забилась в угол кровати, а затем, отбросив его, на цыпочках подбежала к Гене и обняла его. «Сиди здесь, я посмотрю», — распорядился Гена. «Я тебя самого не пущу!» Сердито зашептала Лида. «Дура ты у меня!» Ласково проворчал Гена. «Сам дурак! Где я еще потом такого найду?» Хихикнула Лида, но тут же снова увидела дуло пистолета, приложенное к губам. Гена осторожно нажал на ручку двери и выглянул в коридор, в котором мелькнула чья-то тень. Он загородил с собой выход из комнаты И Лида не видела, что происходит. «Что там?» Жарко зашептала она на ухо Гене. Тот, не отвечая и осторожно ступая, вышел в коридор, оглядываясь по сторонам. На первый взгляд все было спокойно, но затем что-то привлекло его внимание. Крадучись вдоль стены, он направился в сторону номеров, располагающихся справа от них. Лида... Замотавшись в одеяло, последовала за ним, стараясь не мешать и даже не дышать. В мёртвой тишине коридора вдруг раздался звук защёлкнувшейся двери. Лида вздрогнула и повертела головой, чтобы понять, откуда доносился звук. Ей показалось, что откуда-то из-за её спины. Их с Геней комната располагалась ровно посередине. По правую руку находились комнаты Екатерины Алёны, Кассандры и продюсера с его Анжеликой. Слева же были номера Анны, Гретты, Гаврила и Жанны. Кто-то из этих четверых скользнул к себе в комнату посреди ночи. Но кто и почему? А что, если тут уже завязался любовный роман? Лида, страсть как интересующаяся любовными историями, попыталась представить, кто же мог поддаться порыву страсти. Гаврил и Кассандра. Она сдавленно хихикнула. Или, может быть, Калинин наметил себе новую жертву, но кого? Не формалку Жанну или холодную Анну? Голова пошла кругом, и она совсем упустила из виду Гену. А тот продолжал красться по коридору, пока не остановился перед приоткрытой дверью. Он нахмурился. Комната Катерины была открыта. Но почему? Вроде бы вчера после осмотра ее снова закрыли на ключ. Он уже было взялся за ручку двери, чтобы заглянуть и уточнить, что происходит, но вовремя отдернул руку. Нет, это не комната Катерины, та дальше по коридору. Рядом с ними жила Кассандра, за ней продюсер с Анжеликой, потом Алена, а за ней уже Катерина. Значит, дверь была приоткрыта в комнату Алёны. Связываться с вредной старухой совсем не хотелось, поэтому Гена попятился к своей комнате. Внезапно остановился, поражённый неожиданной мыслью. Кто и зачем ходил ночью к Алёне? Поклонник? Он едва сдержался, чтобы не засмеяться в голос. Ничего более нелепого и предположить было нельзя. Пятясь, Гено врезался в застывшую посреди коридора Лиду, погружённую в размышления о возможных любовных перипетиях. От неожиданности Гено чуть не выронил пистолет. Ты чего тут? Лида, воодушевлённая возможными рокировками, пристально взглянула на Гено. В приглушённом свете ночных огней её избранник выглядел невероятно мужественно, подтянутая фигура, лёгкая щетина пистолет в руках. Там она показала пальцем себе за спину и сделав круглые глаза, прошептала: "Тоже щёлкнул замок. Кто-то вошёл в свой номер в это время". А там Гена махнул пистолетом в направлении номера Алёны. Дверь открыта. У старой карги. "Ты уверен?" ахнула Лида. "Но это невозможно". Почему невозможно? удивился Гена. Кто к ней пойдёт посреди ночи? Скривилась Лида. Мысль об Алоне ей даже в голову не пришла. Ну какие могут быть любовные приключения в её возрасте? Так, может, никто и не ходил? Просто дверь забыла закрыть. Всё, пошли спать. Всё спокойно. Но Лида не желала спать. В крови бурлил адреналин и требовал выхода. Геннадий, мне придётся вас арестовать за ношение огнестрельного оружия, стрельнув глазками, какетливо сообщила Лида. Ты чего? Грибов переела, поразился Гена, засовывая пистолет за резинку трусов и зевая. В кроватку, баньки, а то бабушка придёт и нас накажет. Лида хихикнула. Надо поторопиться, пока она не вернулась. И притянув Гену к себе, Она требовательно его поцеловала. Её бедро упёрлось во что-то твёрдое, и Лида восхищённо протянула: О, -о, "О, что тут у нас? Пистолет, дура", влюблённо прошептал Гена и утянул Лиду в номер. Занятые друг другом, они не услышали, как щёлкнул замок, ещё на одной двери